Пошел, нажал еще одну кнопочку, чтобы окна стали непрозрачными, и направился к бару. Никогда, никогда еще пиво не казалось мне таким холодным и вкусным. Содержимое первой бутылки даже не коснулось моей глотки, так в желудок и ухнуло. Дернув язычок на саморазогревающемся пакетике с жареными ребрышками свинобраза, я выпил вторую бутылку. Как только из пакета повалил пар, я разодрал упаковку и извлек оттуда ребрышко. Размером с предплечье. Эх! Насытившись, принял душ и открыл третью бутылку пива. Теперь я чувствовал себя уже гораздо лучше. Режим! Слух приказал я компьютеру. Я запрограммировал его просто, он должен был подобрать мне все газетные статьи за последние 50 лет В которых шла речь о преступнике по кличке Слон Подобрать, сравнить, исключить перепечатки и выдать пред мои ясные очи Я еще не взялся как следует за четвертую бутылку, а готовые листы уже полезли из машинки Первый лист относился к делам самым свежим, десятилетней давности Это была заметка из Декалога, города на другом полушарии планеты. Полиция схватила в баре пожилого человека, утверждавшего, что он и есть слон. Но это оказался случай старческого маразма, задержанного во дворе в дом для престарелых, откуда, собственно, тот избежал, взял следующую распечатку. Томившись к утру, я трансформировал книжный шкаф в кушетку и слегка вздремнул. В сером рассвете.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 Начал свою карьеру подростком, как я То теперь ему должно быть уже за 80 Возраст неплохой Если учесть, что на нашей планете Нынче средняя продолжительность жизни Составляет лет 150 Но что с ним стало? Почему он исчез? Уже 15 лет прошло с тех пор Как он оставил свою последнюю визитку Загибая пальцы, я считал варианты Первый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 и перестал выпендриваться с картинками.